используя мостик как кратчайшую дорогу с борта на борт, явившись в очередной раз, он с должной солидностью известил, что предстоит ведение подводных работ, по-хозяйски огляделся, весь занятость и энергия, увидел, что буй не в воде, моментально вернул его на место и проследовал дальше с видом человека, которому за все приходится отвечать. Вскоре я услышал крик. Мачта, предмет стольких забот, качалась на волнах, с каждым мигом отставая от корабля. На корме появился Жорж и, недолго думая, плюхнулся в воду. Я даже не успел вообразить возможные последствия этого безумного шага. А он уже вынырнул, схватил линь, на котором болтался буй, догнал мачту, благо она плыла вдоль веревки, оседлал ее и, вцепившись в веревку у самого буя, ожидал, когда мы его вытащим. Общими усилиями Выкинули и Жоржа, и мачту. Жорж пыжился, но Тур вместо похвалы, как следует, его отчитал. И правильно, не обеспечь себе Жорж буе случайно, совершенно случайно, что бы с ним стало. Ранее имеет ни тормозов, ни заднего хода, и человек за бортом для нас навсегда за бортом. Помню свое первое купание в прошлом плавании. С утра было ясно, что день предстоит жаркий, Солнце светило вовсю, океан вел себя необычайно спокойно. Я пришел на корму умываться и увидел Карлу. Он в голом естестве плескался возле борта, привязавшись к деревянной поперечне. Он фыркал и повизгивал от удовольствия. Тур попробовал воду ногой. Ледяная? Но я рискнул и забарастался рядом с Карлу, согнав Тура брызгами с его места. Конечно, вода не очень теплая, но до того приятно принять ванну, пусть соленую, после двенадцатидневного перерыва. Намырился, хорошо помылся, вылез освеженный, и тут же упустил мыло, потянулся за ним, но оно уплывало, уплывало, а Тур, заметив мой жест, сказал, «Осторожно, мы все-таки движемся». Да, мы двигались, хотя и ветра почти не было, и парус висел как неживой. И представив себе, как я только что прискался на тоненьком шкерчике, Я ощутил на секунду некой неуют. Последующие события развертываясь куда стремительнее, чем о них можно рассказать. Пытаясь схватить мешок, спальный мешок Торстейна, упавший за борт, Герман плохо рассчитал свои движения и оказался за бортом. Сквозь гул волн до нас донесся слабый призыв о помощи. Затем слева от плота промелькнула голова и рука Германа, Позади него в воде извивалось что-то зеленое и непонятное. Он делал отчаянные усилия, чтобы пробиться к плоту сквозь мощные валы, которые отнесли его в сторону. Торстейн нес в это время вахту у руля, сам я стоял на носу. Мы первые обнаружили падение Германа и даже похолодели от ужаса. Крича, что есть силы человек за бортом, мы бросились к спасательным снарядам. Остальные даже не слышали крика Германа. Такой гул стоял на море. Но тут все заметались по палубе. Герман был превосходным пловцом, и хотя было совершенно очевидно, что он подвергался смертельной опасности, мы всей душой надеялись, что ему удастся догнать плод. Торстейн был ближе всех к Герману. Он кинулся к бамбуковому вороту с тросом, которым крепилась спасательная лодка, Это был первый и единственный раз за все плавание, когда трос заело. Теперь все решали секунды. Герман отнесло уже к корме, и его единственной надеждой оставалось успеть дотянуться до весла и зацепиться за него. Он сделал рывок, стараясь ухватиться за лопасть. Честно, она выскользнула у него из рук. И вот мы увидели, как наш товарищ очутился как раз в той зоне, которая как мы не раз имели случай убедиться в этом, была вне нашей досягаемости. Мы с Бенгтом спустили на воду надувную лодку. В это же время Кнюд и Эрик пытались добросить до Германа спасательный круг. Он всегда висел на готове с длинным тросом у наружного угла хижины, однако сегодня напор ветра был таким сильным, что круг неизменно отбрасывало обратно на плот. Как ни напрягал свои силы Герман, он все более отставал от плота, и расстояние это увеличивалось с каждым порывом ветра. Было ясно, что ему уже не удастся сократить просвет. Оставалась еще слабая надежда на надувную лодку,